Глава 37. Себастьян на воле. Ночует он по-прежнему на губе и никуда не выходит без сопровождения, однако все же свободен. Команда его игнорирует, особенно Громила. Стоит Себастьяну заговорить, и тот озирается со словами «Кто ты воздух испортил». Себастьян бесится, и, возможно, не стоит Громиле себя так вести, но это не самая наша большая забота. Даже наилучший план, хотя наш, боюсь, не таков, ничего не даст, если не найти Гаргантавна. Неделя заканчивается, а мы все летаем в поисках зверя. Рыскали в облаках над пиками и у корней трех островов, проплыли сквозь косяк пешона, взрезая носом живую завесу, и однажды заметили провлана. Гибкий и серебристый, он крался в чаще, нырнув потом в тень. А вот Гаргантавнов попалось ровно ноль. Идем дальше. Говорю, они неподалеку. Где-то они должны быть. Спикировав под облака, снова замечаем Каламус. В груди у меня клокочет от гнева. Я бросаю в сторону соперников сердитый взгляд и уже готов скомандовать сменить направление, однако тут они сами устремляются прямо на нас. Некоторое время потом наши суда идут вровень, Тормозите, не думаем. Когда мы все же расходимся, Хуэйфан машет рукой. На ее лице самодовольная улыбка. Вся команда Каламуса смотрит на меня точно так же. Они не хуже нашего знают, что преимущество остается за ними. Состязание прорядило стаи гаргантавнов, отогнало их. Добычи теперь не так много, как прежде. «Осталось шесть часов!» Кричит нам кто-то из команды соперников. «Мы возвысимся, вы падете!» Громила складывает ладони рупором и орет. «Надеюсь, вас пронесло от нашего яблочного пюре!» Парень салютует нам средним пальцем. Родерик не выдерживает, вскакивает на перила, закрепив ноги в сетке, и орет. «Пошел ты нахрен! Ты, падла!» Мы все поражены, а у Громилы так челюсть отвисает. «Первый раз слышу от тебя ругань, рот, говорю я. Родерик покраснев, спрыгивает с перил. «Но «Ну, так ведь он, правда, этот, мелкий...» Тот он понижает голос, словно ребенок, испугавшийся, что его подслушают взрослые. «Он просто мелкий ублюдок». Громила хлопает его по спине. «Черт возьми, мне будет не хватать этой команды. Жаль, нас всех перераспределят». «Еще ничего не закончилось», — говорю я. Громила хмурится. «Мы продолжаем летать, бороздим небеса, и постепенно у меня появляется недоброе предчувствие. Так далеко зашел, и все равно рискую утратить шанс воссоединиться с Эллой. Даже после всего пережитого могу не оправдать теорию дяди о том, что возвышение в крови Урвинов, или как минимум в моей...» Несколько секунд пристально смотрю вдаль, а потом хмуро говорю себе, что шанс не упущу. Должен быть способ. Штурман, сбавь ход. Сэр. Стоп, машина. Элдон недоуменно моргает, взглянув на меня, а потом тянет за струны. Мы парим примерно в середине охотничьих угодий, высоко в небе, откуда видно два острова далеко на востоке и на западе. Экипаж обступает меня, держа в руках подзорные трубы. «Почему встали?» — раздается из запонки голос Китон. «Я разогнала движок до двухсот процентов. Если не двигаться, поддерживать такую мощь не получится». «Здесь мы остановимся», — говорю. «Что ты задумал?» — спрашивает Китон. «Здесь мы остановимся». Я резко оборачиваюсь к команде. «Здесь найдем гаргантавна или проиграем?» Он сам на нас выйдет. «Осмотреть небо!» Зажмурив один глаз, другим я гляжу в подзорную трубу на увеличенные далекие облака в оранжевом вечернем небе. Солнце начинает опускаться, задувает холодный колючий ветер. До конца состязания есть примерно час. Спустя несколько минут мне на плечо ложится волосатая рука. Родерик смотрит с траурным выражением на лице. «Конрад, я...» Мне кажется, надо обговорить, что будет, если мы проиграем. Мы не проиграем. Если мы проиграем, со вздохом говорит он, нас распределят на разные корабли по призыву цеха. Нас разберут ветераны, чтобы мы служили под их началом в грядущей войне. И я был бы только за, если мы с тобой оказались на одном судне. Мой отец знает кое-кого из капитанов. Думаю, можно выбить местечко для тебя. Драйщиком. Может быть, коком и, может, даже возьмут китан механиком. Было бы не так уж дурно. Я выдыхаю, прикидывая такую возможность. И тут у меня округляются глаза и отвисает челюсть. Родерик все еще делится соображениями, но я больше не слушаю, потому что вижу, как нечто летит сквозь цепочку золотых барашков вдоль горизонта. «Просто подумай», — просит Родерик. «Ладно?» «Потише». «Что?» «Гаргантавн!» — ревет громила, указывая здоровенным пальцем на северо-восток. «Сорок пять градусов на север!» Чудовище извивается вдоль линии горизонта, похожей из такого расстояния на короткую ниточку. Однако в подзорную трубу он кажется больше. Адреналин обжигает мне вены, и я ощущаю решимость. Это непростой гаргантавн. Змей летит к острову на западе, и по мере того, как он приближается к земле, становятся видны его невероятные размеры. Сейчас как никогда хорошо я осознаю, зачем в Нижнем мире создали такое оружие. Эти звери из металла и крови постоянно растут, достигая поистине исполинской величины. «Не может быть», — произносит Родери, глядя на него в трубу, — «слишком большой». Они же никогда такими не вырастают. Громила приходит в восторг, словно ребенок, которому подарили игрушечного солдатика. «Шестой класс?» — спрашивает из кабины Элдон. «Крупнее», — отвечает Громила. «Этот самец самая меньшая восьмого класса», — прикидывает Родерик. На палубу опускается тишина. Члены команды с опаской переглядываются. «По местам!» — командую. Это наша последняя охота. Родерик запрыгивает в сиденье Турели, а Громила скидывает на плечо пушку. Себастьян, наш червяк на крючке, бежит к спасательной шлюпке. И когда гладиан снова набирает высоту, я, ощутив ногами дрожь его палубы, сознаю. Сегодня мы либо возвысимся, либо погибнем. Ускоряясь, мы стрелой летим навстречу судьбе. «Держитесь!» — кричит Родерик. Элдон тянет за струны, и мы, пройдя юзом, врезаемся бортом в бок гаргантавну. Гладиан со скрежетом скользит по чешуе зверя. От обшивки отваливаются целые куски. «Отходим!» — Оруя! Берем в сторону. Я стискиваю зубы. Этот самец — древняя особь. Его чешуя покрыта ржавчиной цвета меди, а свет золотых глаз потускнел. И все же он неспроста умудрился прожить такую долгую жизнь. Он просто дьявольский свиреп. «Возвращается!» — кричит Громила, наводя на плечную пушку. Самец атакует, щелкая зубами. Элдон ныряет, и мы проходим под челюстями, потом под свивающимся телом. «Нет!» — кричу. «Сверху! Свет!» Хвост выстреливает в нашу сторону. Тогда Элден резко прибавляет ходу, так что у нас по инерции головы щелчком откидываются назад, и хвост проносится мимо, в каких-то сантиметрах от носа корабля. «Маньяк!» — орет Громила. Отрева самца пробирает до самых костей. Родерик тем временем палит гарпунами из своей модифицированной турельной когтепушки. Он придумал для нее встроенный магазин. За какую-то минуту орудие теперь выпускает 36 гарпунов. Где, черт возьми, она была, когда мы столкнулись с гаргантавном пятого класса, и мне пришлось бегать по его спине? Со времени выпуска Родерик сильно вырос. Полная свобода в мастерской превратила его в конструктора необузданной творческой силы. И все же для этого монстра его пушки мало. Гарпуны со свистом вылетают один за другим. Со звоном бьются о чешую, оставляют в ней вмятины и кое-где расшатывают пластины. Если бы получилось поддерживать такой натиск, возможно, удалось бы пробить шкуру. — Я почти пустой! — кричит Родерик. Громила бросается к оружейной платформе, на которой закреплены штабеля гарпунов. Прихватив охапку, он тащит ее к турели. Элдон поднимает нас выше. Самец не отстает. — Зарядил! кричит Громила, захлопывая крышку приемника. Родерик разворачивает турель и жмет на спусковые крючки. Вжик, вжик, вжик. Гарпуны летят дальше. И все равно Гаргантаван, раскрыв пасть, неумолимо приближается. Тянет к нам голодный язык. Громила бежит к арме, достает из-за пазухи несколько крохотных взрывных бочек. Ну давай ты, змеюка чертова! Ревет он, окутанный парами влажного дыхания. Швыряет гранаты прямо в пасть чудищу и взрывами тому отрывает куски языка. Громила со смехом продолжает кидаться бочонками. Я сам забегаю на корму и распахиваю крышку люка. Едва самец снова разевает окровавленную пасть, как мы с громилой выталкиваем ему навстречу полноразмерную бочку. Она кувыркается в воздухе у самой морды зверя. Все ждут, замерев. Если сработает, о Себастьяне в шлюпке можно забыть. Вместо этого бочка отскакивает от зубов и скатывается по морде гаргантавно. Начинает злобно шипеть. Элдон жмет, унося нас подальше, но скорости недостаточно. «Ложись!» — кричу я. Громила пробует зашвырнуть еще гранат в пасть зверюги, но я прижимаю его к палубе. Только он открывает рот, чтобы наорать на меня, как небо озаряется ослепительной вспышкой. Спину палит, нахлынувший волной адского жара. Мы орем от боли. Однако золотистый бутон не успевает нас поглотить. Элдон уводит корабль в самую гущу колец змеиного тела. Я поднимаюсь, избив пламя со своего плеча, помогаю громиле встать. Потом мы с ним вдвоем, окутанные дымом, Смотрим, как ревет Гаргантаван. Взрывом ему опалило метров десять или пятнадцать чешуи с правого бока. Почти все пластинки раскалили, сердеют. Самец злобно фыркает. Колющим ударом хвоста он разваливает турель надвое. Родарик лишь в самый последний миг успевает спрыгнуть с сиденья. «Моя турель!» — кричит он. Ловкие пальцы Элдона проводят нас сквозь множество колец. Штурман сосредоточенно хмурит лоб, ювелирно ныряет сквозь петли, не давая нас раздавить. Справа открывается путь на свободу, в чистое небо, и Элден бросается прямо туда. Однако, еще не успев как следует разогнаться, бледнеет. На пути внезапно сворачивается очередное кольцо. «Нет!» — кричу я. Самец верещит от боли раскаленные пластины чешуи сотнями выстреливают воздух и с шипением летят в нас, подобно гигантским лезвиям. Вонзаются в корпус гладиана, вспарывают палубу. Громила толкает меня в сторону, и только поэтому я не лишаюсь головы. «Элдан!» — кричит он. «Уводи нас!» Штурман кивает. С него градом катит пот, в глазах измождение. «Мы его совсем загоняли», и он совершает ошибки, упускает важные вещи. Когда, наконец, удается оторваться, я встаю и смотрю на зверюгу, оцениваю, как сильно мы ему навредили. На боку пузырятся огромные участки оголенной белой плоти. Самец разворачивается к нам. Его глаза полны гнева. Родерик вскидывает на плечную пушку, и когда грохочет выпущенный им снаряд, Я вспоминаю часть плана, которая мне не понравилась. И причину, по которой сперва отверг его. Вот только варианты на исходе. Пришла пора Себастьяну, этому мелкому куску крачьего дерьма и манипулятору, искупить свои грехи. Подношу коммуникатор к губам. Твой выход, Себастьян. Он ждет в шлюпке поодаль, укрывшись за островом. Мне его почти не видно, но впечатление, будто он там прохлаждается. Я развалился в лодке, подложив руки под голову, и глядит в облака. «Себастьян!» Нет ответа. Я закипаю от гнева. Клянусь, этот мелкий змееныш меня в могилу сведет. «Себастьян!» Гаргантаван задевает нас. Корабль вздрагивает, и я, упав, ударяюсь головой о палубу. Мир идет кругом перед глазами. Однако Громила тянет мне руку и помогает подняться. «Вставай, капитан!» — говорит он. «Себастьян не, — «По твоей команде, капитан!» — отзывается в коммуникаторе Себастьян. Прямо вижу, как он лыбится. «Мой долг служить — служить!» Меня начинает трясти от ярости. Я сражаюсь с Гаргантавном восьмого класса, Но прямо сейчас охота сломать шею этому подонку. Себастьян поднимает парус со Миг, и сильным ветром его уже несет в сторону зверя. Самец моментально его замечает. Он верещит и отворачивается, клюнув на приманку. «Следуй за ним!» — кричу я Элдону. «За самцом!» Теперь, когда зверь отвлекся, мы устремляемся к его оголенной плоти. И, поравнявшись с ней, Четко видим нежную опаленную кожу. «Огонь!» — кричу я. Гремит наплечная пушка. Кочно летят гарпуны. Снаряды входят в тело зверя точно иглы в молоко. Взрывом воздух выбрасывает сочные шматы мяса. Мы создаем огромные кратеры в боку зверя, и он корчится от боли. Не сбавляя натиска, продолжаем палить, даже когда он собирается кольцами, стремясь прикрыть уязвимые места. «Давайте!» — кричу. «Еще немного!» Однако мы поддались азарту, решив будто еще один выстрел, и попадем в сердце. Пока мы палим, зверь заходит к нам за спину и подкидывает ударом головы. Палубу дьявольски встряхивает, корабль дрожит всем корпусом и ботинки громилы теряют сцепление. Впрочем, Он успевает схватиться за перила, как раз когда Гладиан начинает вращать. Родерик тоже цепляется за ограду. Мои ботинки держатся еще пару секунд, а потом я качусь прямо в сетку. Элдон останавливает вращение, но стоит кораблю замереть, и зверь тут как тут. Готов проглотить нас в один присест. «Жми!» — кричит Родерик. Слишком поздно. Самец вот-вот затянет нас в свою отвратительную утробу, однако в самый последний миг над нами проплывает черная тень. Спасательная шлюпка. К ее носу приторочен обломок доски. Себастьян спрыгивает, и только он с грохотом приземляется на палубу, как шлюпка входит гаргантавну в глаз. Гейзером стреляет белая кровь. Самец издает ужасающий рык, и мы падаем на колени, зажав уши ладонями. Элдон, получив второй шанс, уносится прочь. В лицо нам снова бьет ветер, а всего через пару секунд гладиан глохнет. Его начинает трясти. Потом он и вовсе перестает слушаться команд. Корабль со стоном останавливается, пройдя по инерции еще метров пятьдесят. «Капитан!» — кричит Китон. «Двигатель!» «Его разорвало!» «Что?» Воздух наполняется ревом горгантавна. Змей трясет головой, раскидывая разбитую в щепки лодку. «Починить можешь?» — спрашиваю. Мгновение Китан молчит, а потом скорбно сообщает мне. «Ремонту не подлежит, Конрад». Закрываю глаза, а по спине от ужаса бегут мурашки. Я словно парализован, тогда как команда ждет. У меня ведь всегда на готове есть какой-нибудь план. Но только не сейчас. В струнах еще теплится немного энергии, говорит Китан. Сколько это? Спрашивает Громила. Возможно, хватит пройти на всех парах несколько сотен метров, но дальше поплывем по инерции. Гаргантаван избавляется от помехи. Глаз у него запал и обильно кровоточит, но зверь оборачивается и не спеша плывет в нашу сторону. «Видимо, чует, что мы застряли». «Надо добраться до земли», — говорит Громила, указывая в сторону ближайшего острова. «Скроемся в деревьях!» «Слишком далеко», — возражает Элдон. «Ни за что не успеем». «Даже если и успеем, эти леса кишат провланами», — напоминает Родерик. Самец с рычанием подбирает тело, готовится к броску смерти. Раздается ужасающий металлический скрежет. Это скрипит старая сталь на хвосте, который скручивается все ту же и ту же. Разум лихорадочно работает. В сказаниях тот, кто возвышался над остальными, часто предпочитал бегству славную гибель. Но, глядя в лица команды Дорогих мне людей, я осознаю, что не желаю им такой вот героической участи. Веди к острову Элдон. Нет! Внезапно возражает Родерик. «Пусть зверь проглотит нас!» Я устремляю на него ошеломленный взгляд. Никто не произносит ни слова. Даже для громила это слишком безумно. «Элдон, развернись носом к зверю!» Продолжает Родерик. «Доверьтесь мне!» Издав громоподобный рык, самец совершает бросок. В его разинутой пасти виднеется темный тоннель, ведущий в утробу. На то, чтобы принять решение, остаются секунды. «Конрад!» — прикрикивает Родерик. Я скрежещу зубами. Обдумывать последствия времени нет. Остается довериться людям, на которых я полагаюсь. «Носом к чертову самцу! Всем закрепиться! Держаться за поручни!» Экипаж потрясенно застыл. Наш штурман тоже поначалу еще сомневается, но вот, наконец, разворачивается и мы скользим прямиком в глотку зверя. Все припадают к поручням. Кровь стынет у меня в жилах. Надеюсь, Родерик знает, что делает. И когда над нами проносятся зубы горгантавно, у меня перехватывает дыхание. Мы плывем в чистую тьму. Челюсти позади нас смыкаются слязгом, возвещающим конец. Я кашляю. От вони гнилой плоти и заржавленного металла слезятся глаза. Сколько ни утыкайся в сгиб локтя, это не помогает. Стенки глотки сжимаются, проталкивая нас дальше, в пищевод, вдоль по исходящему слизью живому тоннелю. «Что теперь?» — со стоном спрашивает Громила. Кожа нестерпимо зудит. Легкие горят, а ведь мы еще даже не достигли полного кислоты желудка. «Почти на месте!» — заверяет нас Родерик. Не в силах сдержаться, я расчесываю руки. Кожа, не выдержав едкой среды, начинает постепенно сползать. Вот о каком кошмаре предупреждала нас Мадлен де Бомон. Это когда тебя съедают заживо. Внезапно, с трудом веря своим глазам, я замечаю свет в глубине. Он проходит сквозь бок чудовища, в том самом месте, в которое мы вгрызались огнем из пушек и турели, и пронизывает розовые складки пищевода. Закат! Произносит Родерик. Сообразив, в чем же состоит его план, я изумляюсь. Ах ты наш волосатый красавец! Мы уже слышим биение сердца гаргантавна, и чем ближе к нему продвигаемся, тем сильнее дрожит от этого пульса корабль. «Ждите!» — велит нам Родерик. Достигнув же того места, где брежет тускнеющий свет солнца, видим набор исполинских органов. Ребра. А за ними губчатые легкие и... «Элдон, пора!» — выкрикивает Родерик. «Прямо в сердце!» Элдон нахмуривается, а мы откатываемся к страховочным сеткам. Повинуясь движению пальцев нашего штурмана, Гладиан просыпается, и он будто бы охвачен гневом. «Выполняй!» — аруя! я. Элдон напрягается всем телом и с криком подается вперед. Мы вонзаемся в склизкую, плотную ткань. Нос корабля вспарывает пищевод, точно тесак. Самец мечется, но мы забуриваемся дальше. Идем сквозь плоти сосуды. Я закрываю глаза. Наконец, мы с отвратительным хлопком протыкаем сердце. На нас водопадом льется теплая жидкость. Она затекает мне в уши. Но мы идем дальше. Давим, пока не разрываем сердце и не выходим с другой стороны. Освободившись, пробиваемся между сломанных ребер, вылетаем в дыру, которую сами же раньше пробили в боку, и летим в мирное открытое небо. Корабль замедляется. У меня с лица течет белая кровь. Вылезаю из сетки и, встав на четвереньки, начинаю кашлять, пока в легкие не врывается сладкий нежный воздух. Рев позади нас становится тише и глохнет. Тело Гаргантавна бьется в конвульсиях, а потом, издав последний вой, великий зверь замирает. Исполин, подобных которому еще не встречали, тихо скользит в сторону заходящего солнца. И хотя Громила превратился в ходячий ком слизи, Родерик едва стоит на ногах, а сам я все еще отхаркиваю кровь Гаргантавна, палуба оглашается радостным ликованием. Китан выскакивает из люка и визжит, когда ее окатывает кровью. И вот мы уже все обнимаемся и смеемся. Скользя, падаем друг другу в объятия. А потом, вдалеке, на фоне заката и первых звезд, показывается наш синий корабль-разведчик. Он следил за нами. Его капитан, без сомнений, сейчас докладывает наверх, как мы победили за секунды до окончания игры. Наобнимавшись с Китон и Родериком, я стираю кровь с камня коммуникатора. Он мигает и светится. Мастер Кока на связи. Окруженный членами экипажа, я улыбаюсь. Этот вызов от мастера я с радостью приму при моих союзниках. Моих друзьях. Моей семье.